Неужели общество так никогда и не узнает под оплеки этой ужасной трагедии? Гостя, которым Лидия Николаевна сегодня почвала Завсегда звали Ирастом Петровичем Фандориным. Он был умопомрачительно хорош собой, окутан ореолом загадочности и к тому же холост. Чтобы заполучить Ираста Петровича в салон.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 Так что из его уст не было послушать даже и знакомую историю. Тут, кстати, и Молли Сапегина, очаровательная молодая женщина, чей муж такое несчастье год назад погиб в Туркестане, спросила с любопытством. «Мистическое исчезновение? Как интересно!» Леди Николаевна устроилась на стуле поудобнее, тем самым давая Мустафину понять, что передает Кормила тока в его умелые руки. Многие из нас, конечно, еще помнят старого князя Льва Львовича Каракина. Так начал Архип Геоцинтович свой рассказ. Это был человек старого времени, герой венгерской компании. Либеральных веяний предыдущего царствования не принял, подал в отставку и жил в своей подмосковной индийским набобом. Богат был неслыханно, теперь у аристократии таких и не бывает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 Мустафин покаянно прижал руку к груди и продолжил свои повествования. Поленька и Анюта были отнюдь не дурнушки, но и не сказать, чтобы особенные раскрасавицы. Однако, как известно, миллионные приданы – самое лучшее из косметических средств. Поэтому в тот единственный сезон, когда княжные выезжали в свет, они произвели среди московских женихов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 князь каракин все больше толстел и все громче пыхтел а никакого намерения умирать не выказывал женихи подождали подождали да и забыли про бедных затворниц сосновка же хоть и звалась подмосковной располагалась в глухих лесах зарайского уезда оттуда не то что до железной дороги но и до ближайшего тракта было не менее 20 верст одно слово глушь Впрочем, место было райское и отлично благоустроенное. У меня там неподалеку деревенька, так я к князю частенько наведывался по-соседски. Больно уж хороша была в Сосновке тетеревиная охота. А в ту весну дичь прямо сама на мушку лезла. Такого тока я отродясь не видовал. Ну и загостился, так что вся история разворачивалась прямо на моих глазах. Старый князь давно затеял строить в парке Бельведер в венском стиле. Поначалу пригласил из Москвы знаменитого архитектора, который сделал проект и даже к строительству приступил, да не довел до конца, не стерпел князева самодурства, съехал. Для завершения работ выписали архитектора Поплоше, некого французика по фамилии Ренар. Был он молод и неплох собой, правда, заметно прихрамывал. Но после лорда Байрона у наших барышень это за изъян не считается. Дальше, что ж, можете вообразить сами. Девицы в сидят в деревне десятый год, обеим по 28, Общество решительно никакого. Разве что старый дундук вроде меня заедет поохотиться. А тут красивый молодой человек, бойкого ума, парижский уроженец. Надо бы вам сказать, что при всем внешнем сходстве Княжны обладали совершенно различным темпераментом и складом души. Анюта была вроде пушкинской Татьяны. Вяло, меланхолично, немного резонершей и, прямо сказать, скучновато. Зато поленькая, резвунья, проказница, как жизнь поэта простодушна, как поцелую любви мила. Да и стародевическая в ней проступала меньше, чем в сестре. Ринар немного обжился, присмотрелся и, разумеется, нацелился на Поленьку. Я наблюдал все это со стороны и изрядно веселился, не подозревая, каким невероятным образом закончится эта пастораль. Влюбленная Поленька, ошалевшая от запаха миллиона французик, сгорающая от зависти Анюта, которой поневоле пришлось взять на себя роль блюстительницы целомудрия. Признаюсь откровенно, меня эта комедия занимала не меньше, чем тетеревинный ток. Благородный отец же пребывал в неведении, потому что был спесив и не мог вообразить, что княжна Каракина может увлечься каким-то архитекторишкой. Натурально закончилось скандалом. Однажды вечером Анюто ненароком, а может быть нароком, заглянула в садовый домик, обнаружила там сестру Иринара, инфлагрантия деликту, и немедленно наябельничала папеньки. Грозный лев Львович, чудом избежав апоплексии, хотел в сей же час выгнать преступника вон. Французик едва умолил оставить его в усадьбе до утра. Леса вокруг сосновки такие, что одинокого человека по ночному времени вполне могут и волки съесть. Если б ним мешался я, выставили бы блудодея за ворота в одном сюртучишке. Рыдающую поленьку отправили в спальню под присмотр благоразумной сестры. Архитектор отправился к себе во флигель, укладывая чемоданы. Прислуга попряталась, и весь напор князева гнева пришлось выдерживать вашему покорному слуге. Лев Львович бушевал чуть не до рассвета и совсем меня замочил. Так что спал я в ту ночь немного. А утром видел из окна, как французику увозили на станцию в простой телеге. Он, бедняжка, все на окна оглядывался. Да только, похоже, никто не помахал ему на прощание. Больно уж унылый был у французика вид. Дальше начались чудеса. К завтраку княжны не вышли. Дверь спальня заперта. На стук никакого отклика. Князь снова закипятился, стал подавать признаки неотвратимой апоплексии, велел ломать дверь к чертовой бабушке. Взломали. Входят. Господи Иисусе. Анюта лежит в постели, вроде как в глубоком сне. Поленьки же нет вовсе. Исчезла. В доме нет. В парке нет. Как сквозь землю провалилась. Сколько не будили Анюту, все впустую. Домашний доктор, постоянно живший в усадьбе, незадолго перед тем умер, а нового еще не надели. Пришлось посылать в волосную больницу. Приехал земский врач из длинноволосых. Пощупал, помял. Говорит, у нее сильнейшие нервные расстройства. Полежит, очнется. Вернулся возщик, что француза отвозил. Человек верный, всю жизнь при усадьбе. Божится, что довез Ринара до самой станции, и на поезд усадил. Барышни с ним не было. Да и как бы ей за ворота прокрасться Парк в Сосновке был окружен высокой каменной стеной, у ворот караульные.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 Князь совсем с ума сошел. Писал и губернатору, и самому государю. Поднял на ноги полицию. За Ринаром в Москве слежку установили. Только все впустую. Помаялся французик, поискал заказчиков. Не тут-то было. Никто не хочет с Каракином ссориться. Так и уехал бедолага в свой Париж. А Лев Львович все ирится, Вбил себе в голову, что убил злодея его ненаглядную поленьку и в землю закопал. Перерыли весь парк, пруд вычерпали, бесценных карпов погубили. Ничего. А месяц спустя, наконец, явилась и апоплексия. Сидел князь за обедом, вдруг как захрипит, и лбом в суповую тарелку. Оно и не мудрено от таких-то переживаний. Анюта после той роковой ночи не то чтобы умом тронулась, но сильно переменилась в характере. И раньше-то веселостью не отличалась. А тут и вовсе рта не раскроет. Только вздрагивает от малейшего шума. Я грешным делом небольшой любитель трагедии. Сбежал из Сосновки, еще когда князь жив был. После приезжаю на похороны. Батюшки Светы, усадьбу не узнать. Жутко там сделалось, будто черный ворон крылом накрыл. Посмотрел, помню и думаю, быть всему месту пусту. Так и вышло. Не захотела Анюта, единственная наследница, там жить. Уехала. Да не куда-нибудь, в столицу или в Европу, а на самый край света. Управляющий высылает ей деньги в Бразилию, в город Рио-де-Жанейро. Я по глобусу полюбопытствовал. Рио этот аккурат напротив от сосновки. Дальше уж не заберешься. Вот как княжня отчизна опротивила. Подумать только, Бразилия! Поди ни одного русского лица! Со вздохом закончил Архип Геоцентович свой необычный рассказ. «А чего же? У меня в Бразилии есть знакомый. Мой бывший сос сослуживец по японскому посольству, Карл Иван Швебер», задумчиво пробормотал Эраст Петрович Фандорин, выслушавший занятную историю с интересом. Манера говорить у чиновника особых поручений была мягкая, приятная. И легкое языкание ее ничуть не портило. Вебер теперь посланником при бразильском императоре Дони Педро. Не такой уж это край света. В самом деле, живо обернулся к говорившему Архип Геоценыч, так может быть разгадка еще возможна? Ах, любезнейший Распитрович, Петрович, говорят, что вы блестящий аналитический ум, что любые тайны вы расщелкиваете, как грецкие орехи. Вот вам задача, не имеющая логического решения. С одной стороны, поленька Каракина из усадьбы исчезла. Это факт. С другой стороны, покинуть усадьбу она никак не могла. И это тоже факт. Да, да, подхватили несколько дам сразу. Господин Фандорин, Ирас Петрович, ужасно хочется узнать, что же там на самом деле произошло. Готов биться об заклад, что Ирас Петрович легко разгадает этот парадокс, уверенно заявил Одинцова. Заклад? Быстро переспросил Мустафин. Что поставите?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 Но я не был на месте происшествия и не видел участников. Насколько я понимаю, полиция, даже располагая всем необходимым, ничего не могла сделать. Где уж мне теперь? Ведь и времени, вероятно, прошло много. «В октябре шесть лет», — был ответ. «Ну вот, видите?» раз Петрович, милый, славный», — взмолилась хозяйка, накрыв руку коллежского ассессора своей, «не погубите».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 смотрела на молодого человека с почти материнским умилением. Чиновник особых поручений имел все шансы стать истинной звездой салона. Тот-то обзавидуется Кэти Полоцкая и Лилии Панчина. «Историю, которую вы нам поведали, не столько таинственна, сколько отвратительна», с гримасой проговорил коллежский ассессор. «Одно из чудовищнейших преступлений страсти, о которых мне доводилось слышать.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 Я имею в виду женскую жизнь. Праздность, перебродившие силы души, неоправдавшиеся надежды, мучительные отношения с самодуром отцом. Наконец, физиологическая фрустрация, ведь это молодые, здоровые женщины. Ах, прошу прощения. Поняв, что сказал неприличность, коллежский асессор смутился, но Лидия Николаевна обошлась без реприманда. Очень уж он был мил с румянцем, вдруг проступившим на белых щеках.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 Ужаснее всего то, что виновницей эта трагедия оказалась родная сестра, которую, согласимся, тоже можно понять. Вынести такое счастье рядом с собственным несчастьем – на это требуется особый склад души, которым Анюта явно не обладала. Итак, Поленька, которая только что пребывала в райских кущах, была не низвергнута. «Нет на свете зверя опаснее женщины, у которой отняли любовь!» Увлекшись, воскликнул Эраст Петрович и снова стушевался, Ибо эта сентенция могла оскорбить прекрасную половину присутствующих. Однако протестов не последовало, все же одна ожидали продолжения, и Фандорин заговорил в обостренном темпе: Тут-то под воздействием отчаяния у Поленьки возникает безумный план страшный, чудовищный, но свидетельствующий об огромной силе чувства. Впрочем, не знаю. Возможно, идея принадлежала ренару хотя осуществить ее пришлось именно девушке.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 Вследствие допускало возможность убийства, пожал плечами Мустафин, слушавший Яроста Петровича с нескрываемым скепсисом. Но возник резонный вопрос. Куда делся труп? Чиновник особых поручений без малейших колебаний ответил. А в том-то и кошмар. Убив сестру, Поленька перетащила тело в ванную, там разрезала его на куски и спустила кровь в трубу. Француз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 Ренар снаружи передавал в комнату какую-то емкость, Анюта уносила ее в ванную, клала внутрь очередной кусок тела и передавала участнику. Когда же зловещая эта транспортировка была закончена, Поленьке осталось только ополоснуть ванну и смыть кровь с себя. леди Николаевне очень хотелось выиграть пари, но во имя справедливости она не могла смолчать. И раз, Петрович...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 Оттенки голоса, наконец, выражение глаз. Зачем вообще понадобилась подмена? перебил ли медика генерал Лепранди. Зачем Поленьке понадобилось изображать бутана Анюта? Ирас Петрович дождался, пока поток вопросов и возражений иссякнет, и ответил всем по очереди. Если б исчезла Анюта, ваше превосходительство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 Впрочем, произвести эксгумацию не поздно и сейчас. Я долго сохраняется в костных тканях. «Держу пари, что князь был отравлен», – быстро произнесла Лидия Николаевна, обернувшись к архипу Геоцентовичу. Тот сделал вид, что не слышит. «Изобретательная версия и остроумная», – медленно проговорил Мустафин. «Однако нужно иметь слишком живое воображение, чтобы представить княжну Каракину»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 Ведь он, — показала она на Мустафин, — спорит против очевидного. Только чтобы заклад не отдавать. Скажите же ему, приведите еще какое-нибудь основание, которое заставит его замолчать. — Я жду, когда вернется ваш Матвей, — кротко ответил на это Ираст Петрович. — А куда вы его послали? — В генерал-губернаторскую канцелярию, на телеграфный пункт. Он работает как круглосуточно. — Но ведь это на Тверской. В пяти минутах ходьбы Аминавалова уже больше часа.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 Отсутствие родинки лишний раз подтверждает, что Ринар был соучастником убийства и отлично знает, что женат именно на Поленьке, а не на Анють. «Так я велю послать за караваджа!» – с победительной улыбкой молвила Одинцова Архип Гецинтвич.